14, в которой герой оказывается на перу и прозревает невидимое. Свартхевди очнулся только на следующий день, и было ему так худо, будто он принял литр паленой водки. Разумеется, он ничего не помнил, и мы, посовещавшись, решили оставить его в неведении до тех пор, пока не оклемается. Деньги на Вергельд за убитого выделил Хриорик. Я отнес их к красному лису. Отдал при свидетелях, как положено. Ирландец публично заявил, что не имеет к Свартхевде претензий. Призвал богов в свидетели своей искренности. Поскольку боги не стали уличать его во лжи, конфликт был урегулирован. В знак примирения ирландец предложил поохотиться на лося. Причем не на Селунде, а на материке. «Я вежливо отказался. Знаем мы таких лосей». Свободные бонды называются. Вечером я удостоился приглашения на пьянку к самому Рагнару. Как выяснилось, протекцию мне составил Ивар. Старший Рагнарсон определенно хотел наладить со мной отношения. Меня же от него в дрожь бросало. Мне казалось, что бог воинов, повешенных и лжецов глядит на меня из его зрачков. К сожалению, моим мнением не интересовались. Хорошо, хоть я отправился не один, а в свите Хрёрика. Королевский дворец Рагнара волосатые штаны мало отличался от стандартного длинного дома Данов, разве что был побольше. Снаружи ничего примечательного. Изнутри изнутри он походил на гигантский, совершенно неупорядоченный склад награбленного. Восточные стеклянные кубки соседствовали здесь с золотыми чашами явно церковного происхождения, а пыльные европейские гобелены с пестрыми восточными коврами. Рассеялись, выпили по первой, вернее, по первому. В серебряную чашу, более похожую на тазик, налили пару ведер пива, и емкость двинулась по кругу. «Вы когда-нибудь пробовали пить пиво из детской ванночки? Попробуйте! Незабываемое ощущение!» К счастью, до меня чаша дошла на три четверти опустевшей. Стараясь не думать о том, сколько слюней туда напущено и сколько грязных усов и бород выполоскано, я осторожно смочил в пиве собственную растительность. Заждавшийся Ульфхам, как и все викинги, начисто лишенной брезгливости, выхватил у меня импровизированную братину и опрокинул в пасть не меньше пинты. Ещё полпинты стекло по его бороде, нашитую дивными зверями рубаху. Рубахе было не привыкать, треске тоже. «Ух, доброе пиво!» — резюмировал треска и цапнул с ближайшего подноса доски свою копченую теску. Не менее двух сотен волосатых пастей бодро захрустели и зачавкали, перерабатывая на экскременты, выставленные канунгом угощения. Слух гостей услаждала музыка. Парочка барабанов, дудки и некий струнный инструмент, чья партия так и не смогла пробиться сквозь гвалт, бульканье и чавканье. Наконец, первый голод был утолен. Я налегал в основном на рыбу, умею черти скандинавски ее готовить. Настала очередь культурной программы. Ивар Бескостный поднялся на ноги, большая часть присутствующих моментально заткнулась — и взялся за обязанности Скальда. Историю, поведанную им, большинство присутствующих наверняка знали наизусть, но слушали внимательно, потому что рассказчиком Ивар оказался замечательным. Он не просто пересказывал сюжет, а отыгрывал каждого из персонажей, делал театральные паузы, понижал и повышал голос в нужных местах, словом, был на удивление артистичен. История же была из жизни скандинавских богов, и явно весьма любимая Норманами. Еще бы, в ней была раскрыта не только тема выпивки и жрачки, но присутствовала также соревнования, и, что особенно важно, грандиозная разводка. И то, что богов асов хороших развели великаны нехорошие, никого не смущало». Здешние блокбастеры не требовали хэппи-эндов и непременного забарования зла. Главное — сам процесс. История же была такова. Три представителя партии Асгарда — Тор, Локи и слуга Тора, принёк по имени Тьяльви, заявились в обитель великанов, где их сходу вызвали на соревнования. Вернее, поинтересовались, есть ли среди них кто-то, достигший высот в искусстве. Вызвался Локи, а искусство, в котором он готов был состязаться, оказалось прожорливостью. Главный великан, которого тоже звали Локи, вернее Удгард Локи, выставил своего бойца по имени Пламя Логи. Соревнующимся предоставили корыта, которые загрузили кусками мяса, и процесс пошел. Ивар рассказывал очень эмоционально, даже с демонстрациями схватил довольно быстро обожрал свиную кость. Но Локи, само собой, кушал быстрее, бог все-таки, успел сожрать полкорыта. Его соперник оприходовал вторую половину и выиграл. Ивар весьма драматично изобразил, как был расстроен Локи, когда обнаружил, что соперник слопал не только мясо, но и кости. Следующим соревнователем был слуга Тьяльви. Против него великана выставили человека по имени Хуги, то есть мысль. Логика понятна? Я уже заранее знал, кто победит. Так и вышло, хотя Тьяльви тоже показал себя молодцом. Великан-хозяин даже отметил, что не видел прежде столь проворного человека. Наконец наступила очередь Тора. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, какое именно соревнование выбрал наш бог. Кто больше выпьет? В высоком искусстве впитывания жидкости могучий ас не знал равных на своей божественной родине. Но, играя на чужом поле, почему-то оплошал. Поднесенный рог наш молотобоец, всасывающий содержимое любого сосуда с первой попытки, осилить не сумел. Бог сделал три подхода, но лишь несколько понизил уровень жидкости. Любой на месте Тора заподозрил бы, что дело нечисто, но простодушный Бог вместо этого ввязался в следующее состязание по подъему тяжестей. Тут рассказчик прервался и предложил нам показать, что мы тоже способны существенно снизить уровень жидкости в сосудах. «Никто не возражал!» Наполнили, опорожнили, рявкнули слава Рагнару Канунгу и приготовились слушать дальше. В качестве тяжелоатлетического снаряда Тору предложили кошку, правда большую, великанскую. Тор, храбрый, как и подобает Богу, я бы ни за что не стал хватать чужую кошку с тигра размером поперек живота, взялся за снаряд, поднатужился, потянул но опять не справился с заданием. Только чуть приподнял животину. Хозяин богу пособолезновал. Виж, какой маленький. Был бы росточком побольше, наверняка справился бы. Тор, само собой, вознегодовал. Он знал, что размер имеет значение, но полагал, что на него этот закон не распространяется. «Ах, маленький! А ну, давайте тогда бороться! Ну, есть желающие!» «Э, парень, не так резко!» — остановил разбушевавшегося бога Удгард Локи. «Ты же гость, как-никак! Зашибем, нарушим закон гостеприимства! Давай-ка для начала с бабулькой моей поборись!» Видимо, предыдущие провалы малость отформатировали самомнение бога, потому что он согласился и на бабульку. «И снова проиграл!» Заборола его бабка, не то чтобы совсем, но на одно колено поставила грозного Тора. Япон не япон, но вазари. Прием засчитан, бог снова продул. Японская спортивная терминология. Например, в карате вазари пол очка а япон целая победа, то бишь одночку очко. В других единоборствах другие варианты в глубокой печали представители асгарда покинули город Удгард локи их проможал и прощаясь сообщил что соревнование было не совсем честным локи асгардский соревновался с настоящим огнем бегун слуга состязался с мыслью а что может быть быстрее а у штора развели так развели рок его соединили трубопроводом с мировым океаном «Представляю, какого вкуса в Асгарде пива, что его от морской воды не отличить!» «Нет, не хочу в Валхалу! Кошка оказалась не кошкой, а мировым змеем, а бабка, понимаешь, натуральной старостью!» «И могучий Тор показал себя очень даже достойно, существенно уронил уровень океана, приподнял мегазмеюку и даже старости сопротивлялся по-чемпионски!» Прочих-то всех эта бабка на обе лопатки кладет, а Тора только на коленку поставила. На мой взгляд, бессмертному богу старость по барабану, так что тут не увязочка. Ну, ладно, миф он и есть миф. А Тор обиделся. Казалось бы, радоваться должен. Не лузером, а молодцом себя показал. А нет, схватил свой кумулятивный молоток и вознамерился ут Локи пришибить. Но тот вовремя применил магию и пропал из виду вместе с городом. Все, конец истории. Народу понравилось. В адрес Ивара посыпались похвалы. Ульфхам треска вскочил, схватил подвернувшуюся палку и, опираясь на нее как на клюку, заковылял, изображая старуху. Ту самую старость, надо полагать. Тут же навстречу ему выскочил кто-то из херсиров. Секунд двадцать они прыгали и возились, изображая борьбу. Потом треска изловчился и поддел своей клюкой противника так, что тот грохнулся на спину. «Я победил Тора!» — радостно завопил Ульфхам. Хевдинг поднялся, но тут же скрючился и заковылял, кряхтя и потирая поясницу. Простодушным викингам идея так понравилась, что через минуту старух в доме было уже десятка три. Все они охали, кривлялись и тыкали друг друга палками. Веселье кипело. Рагнар хохотал, широко разевая пасть. Мой ярл тоже ржал, а киконь, хлопая себя поляшком. Уровень шума зашкаливал за критический. Бьорн, железнобокий от смеха, пронес рок мимо рта, и пиво ручьем текло по его желтой бороде. Всегда невозмутимый Ольбард задыхался от хохота и лупил кулаком по столу так, что доски трещали. Только два человека не смеялись в этом восторженном обезьяннике: я и Ивар Бескосный. Я, может, ржал бы со всеми, потому что общее веселье штука заразная. Но вспомнил вдруг своего деда. Когда я был маленьким, дед казался мне огромным, выше отца на полголовы, и очень сильным. Да так оно и было. Он был шофером-дальнобойщиком и гонял на своей фуре по всей Евразии. Он не боялся никого и ничего, хотя любая из переделок, в которые он попадал в лихие девяностые, у любого нормального человека вызвала бы острое желание сменить профессию. Дед был не только бесстрашным, но и очень веселым. У него была куча друзей, и, как позже выяснилось, и подружек в каждом крупном городе России. И был один враг — радикулит. Когда я вернулся из армии, этот враг окончательно победил. Дед вышел на пенсию и в считанные годы превратился в охующего, скрюченного, никому особо не нужного старика. Так что мне было не смешно. А вот почему не смеялся Ивор, хрен его знает. Но наши взгляды встретились, и меня словно окунули в холодную воду. Жуткое ощущение, словно в какой-то момент все кругом замерло и остановилось, и остались только мы двое. На миг мне показалось, что глаза эти нечеловеческие». Будто чудовищная хладнокровная тварь, ящер или гигантский змей пялится на меня из человеческих глазниц. Жуть, от которой у меня в раз вспотела спина. И тут Ивар Рагнарсон подмигнул мне и поднял оправленный в золото рог. Чудовищным усилием воли я взял себя в руки, удержал лицо и тоже поднял тяжелый кубок из зеленого импортного стекла». Вот так, глядя друг на друга, мы одновременно приложились к нашему пиву. И жуть ушла. Привидится же невесть что. Знать бы еще что от меня надо бескосному, что во мне его так заинтересовало. Но я мог на эту тему только гадать. Ясно было лишь одно. Внимание такого человека, как Ивар Рагнарсон, очень-очень опасная штука.